Глава 17. Таисия. Приложение, установленное в телефоне с подачи заботливой подруги, громко сигналило, напоминая мне о записи на прием к врачу. Еще эта умная программка следила за распорядком дня, напоминая о витаминах, режиме сна и бодрствования и прочих полезных в моем положении вещах. Я, в общем-то, и сама все это прекрасно помнила и четко выполняла, но Рита с авторитетным видом заявила «Так надо». «Ну, надо так надо. Я же не против». Ведь ей виднее, она первая из нас троих прошла испытание беременностью, родами и прочими радостями материнства, став замечательной мамой и милого карапуза Мирона. И неважно, что на этом пути ее поддерживали только мы, две ее верные подруги и заботливая родительница. И вот теперь, по проторенной дорожке, как порой шутили мы между собой, шла я. Отправляя фото с положительным результатом теста будущему отцу моего малыша, я была на 100% уверена, что он просто тихо уйдет в сторонку. так и вышло за все время что прошло с момента нашей весьма короткой переписки он больше не появлялся на моем горизонте а ей не расстроилась зачем он нам правильно незачем я не испытывала крику никаких чувств что могли бы служить за роком счастливой совместной жизни поэтому я тихо счастлива тому как все сложилось и скоро моя маленькая уютная квартирка наполнится звонким милым детским гомоном а на сегодня у меня был назначен очередной прием у ольги сергеевны Ретиномама, мама в категории в области гинекологии, владелица коммерческой клиники, да и просто замечательная женщина, Моя беременность вела лично. Стандартные анализы я сдала еще в начале недели, но на приеме, помимо взвешивания и измерения размеров моего животика, уже округлившегося, меня ожидало нечто волшебное. Второй скрининг. Ультразвуковое исследование, на котором я увижу своего кроху и узнаю его пол. Но почему-то во мне гнездилась уверенность, что маленькая радость внутри меня — скромная принцесска. Тихая, не доставлявшая маме дискомфорта при беременности. Ни тебе токсикоза, ни желание съесть что-то запредельно несочетающееся. Даже перепадов настроения я за собой не замечала. Гормоны прыгали, но не критично для окружающих. «Привет, родная! Как настроение?» Звонкий Наташин голос разнесся по кухне. Я перевела телефон в режим громкой связи, положила его на полочку и продолжила, общаясь с подругой, «Готовить легкий завтрак». «Привет, Нат. Боевое и волнительное одновременно», улыбаясь, поведала подруге, нарезая сыр тонкими пластиками для бутерброда на зерновом хлебце. «Ой, я сама-то волнуюсь», — поддержала меня Ната. «Мы через полчаса заедем за тобой. Будешь готова?» «Конечно. И...» Чуть помедлив, набирая в легкий воздух, чтобы сдержать подкативший горлу ком сентиментальности. «Спасибо тебе». Тоечка, ты чего?» Только не смей там плакать без меня, шутя отчитывала она. Я сейчас приеду, и мы вместе разведем с тобой озерцо ненужных переживаний. Вот только Антон мне этого не простит. Да кто же ему скажет, хихикнула подруга влюбленным глазком. Он сам догадается, раздался наигранно грозный голос наташиного мужа, сдобренный еле слышным звуком поцелуя. А ты брось грустить. Я тебе давно говорил, давай я найду этого урода и объясню, как нужно себя правильно вести. «Ой, нет, спасибо не стоит. Вот правда, дорогие мои, просто спасибо, что поддерживаете. Все, я пошла есть свой правильный бутерброд». «Колбасой на язык?» — почти серьезно спросила подруга голосом любимого мультяшного персонажа. «А то, так же вкуснее», — в тон ей подтвердила я. «Ну и отлично. Жди нас, мы скоро будем». «Угу», — уже с набитым ртом ответила я. «Жду». Наташа, крикнув пока, отключила телефонную связь, а я с аппетитом впилась зубами в свой вкуснейший бутерброд, хрустящий хлебец из гречневой крупы, ломтик отварной говядины, свежий огурчик и сыр Моздам. Ммм, блин. Вот только за разговором забыла его чуток в духовке прогреть, чтобы сыр подплавился. Ну да ладно, съем и так. Травяной чай с мятой, запаренный в пузатом чайничке, наполнил воздух вокруг прохладным ароматом. Спустя полчаса, как и обещала подруга, она трезвонила в мою дверь. «Уже бегу!» — крикнула я, нажав на клавишу домофона. Подхватила рюкзачок, проверив еще раз, все ли я взяла. Надела любимые кроссовки и, накинув куртку поверх очень удобного джинсового комбинезона, вышла из дома. Ната с мужем ждали меня в припаркованной недалеко от дома машине. Сев в машину, я еще раз поблагодарила их за поддержку и получила за это суровый взгляд от подруги. Просто именно сегодня мне хотелось разделить минуты знакомства с малышом посредством музея аппарата с кем-то из близких. Тож, ты за нами заедешь?» «Целую мужа в щеку», спросила подруга, когда мы подъехали к медицинскому центру. «Я вас лучше здесь подожду», — кивнул он в сторону, прилегающей к учреждению парковки. «Хорошо», — улыбнувшись ему, Наташа вышла из машины, и я следом за ней. «В медицинском центре меня уже ждали». Добродушная девушка с рецепцией уточнила время приема и проводила до нужного кабинета. «Ну что, идем? кивнула НАТО в сторону входной двери с металлической табличкой «Кабинет УЗИ диагностики». Я, остановившись на миг, набрала в легкие воздуха, задержала его, а затем громко выдохнула и взялась за дверную ручку. «Здравствуйте, Ольга Сергеевна». Женщина подняла на меня взгляд от бумаг, лежавших на столе перед ней, отзывчиво поприветствовала меня, и предложила пройти и присесть на кушетку. «Ты даже с группой поддержки?» улыбнулась она, заметив маячившую за моей спиной нату. «Наталь, проходи. Чего ты там мнёшься?» «Доброе утро, Ольга Сергеевна», — откликнулась та, шагнув в кабинет и прикрыв за собой дверь. «Вот только ритки не хватает». Немного грустно вздохнула она. «А мы ее звали». «Да знаю я. Я сама зазываю ее постоянно», — махнула она, чуть расстроена рукой. «Так я завтра еду к ней в гости с Ангелиной. У меня созрел один очень коварный план. Как ее выманить в город?» Почти потирала ручки находчивая нато. «Удачи тебе, дорогая!» С долей скепсиса прозвучало данное пожелание. «А ты давай укладывайся, оголяй живот. Сейчас будем знакомиться с твоим позажителем». И мы познакомились. Моя малышка, миниатюрная девочка, показала себя самым смертным ребенком, если верить словам Ольги Сергеевны. Она авторитетно заявляла, что за ее практику очень редко детки на УЗИ так спокойно себя ведут. А моя принцесса показала все, что хотела увидеть врач на данной процедуре. Маленькие ладошки и пальчики на них, ножки, стопы, личика. А сколько различных фотографий я заполучила в ходе небольшой фотосессии в 3D-формате. Мне пора было заводить отдельный альбом, потому что у моей крошки фотографий уже больше, чем у меня. С лёгким разочарованием я оторвала взгляд от потухшего экрана, висевшего на стене напротив меня, и взглянула на Наташу. Она, сжимая мою ладонь, смотрела чуть повлажневшим и миллионным взглядом туда, где только что мерцало изображение. «Я тоже так хочу», — выдохнула она негромко и с какой-то потаенной надеждой. А я шмыгнула носом и поймала пальцами скопившиеся в уголках глаз капельки сентиментальной радости.